Глава 7. Советское государство в период НЭПа. К весне 1921 года, когда окончилась гражданская война и военная интервенция, политика военного коммунизма перестала быть терпимой для большей части крестьянства, разоренного войнами и истощенного неурожаем. Крестьяне начали выступать против советской власти. Естественным ответом на отсутствие рынка Изъятие излишков через продразверстку было сокращение крестьянами площади посевов. Они производили то, что было необходимо для пропитания семьи. В 1920 году сельское хозяйство давало около половины довоенной продукции. Одной из важных причин этого было, наряду с общей военной разрухой, измельчение наделов и исчезновение крупных хозяйств. Положение промышленности было еще хуже. В 1920 году продукция тяжелой промышленности составляла около 15% довоенной. Производительность труда составляла лишь 39% от уровня 1913 года. Рабочий класс также был подорван хозяйственной разрухой. Многие фабрики и заводы стояли, рабочие голодали и уходили в деревню, становились кустарями, мешочниками. Шел процесс деклассирования рабочих. Голод и усталость явились причиной недовольства части рабочих. Основой экономики и главным источником ресурсов для развития страны в целом было сельское хозяйство. За время после октября в нем произошло разительное выравнивание размеров хозяйств. Исчезли крупные помещичьи владения. Стали резко преобладать крестьянские дворы с небольшими наделами и одной лошадью. В таблице показано распределение дворов по размеру посевных площадей. С посевными до четырех десятин 1917 год – 58%, 1919 – 72,1%, 1920 – 86%, от четырех до восьми десятин 1917 – 21,7%, 1919 – 17,5%, 1920 – 6,5%. Свыше 8 десятин 1917 9%, 1919 3,8%, 1920 1,7%. В 1920 году по сравнению с 1917 годом доля хозяйств с одной лошадью выросла от 49,2% до 63,6% а доля хозяйств, имеющих более двух лошадей, упала с 4,8 до 0,9. Это значит, что без лошадных было около 35%. Вообще, главный ущерб, который сельское хозяйство понесло от войн и разрухи, заключался прежде всего в гибели большого числа мужчин, а затем в потере большой части рабочего скота. По официальным данным, С 1916 по 1922 год общее сокращение тяглого силы составило 39%, и даже в 1928 году довоенный уровень не был восстановлен. После чрезвычайного периода военного коммунизма государство должно было выбрать какой-то вариант нормальной и стабильной аграрной политики. Встряска войны, нарушившей привычные связи, позволяла ставить вопрос о вариантах политики. Двум наиболее авторитетным экономистам-аграрникам России Литошенко и Чаянову было поручено подготовить два альтернативных программных доклада. Литошенко рассмотрел возможности продолжения в новых условиях так называемой реформы Столыпина, создания фермерства с крупными земельными участками и наемным трудом. Чаянов исходил из развития трудовых крестьянских хозяйств без наемного труда с их постепенной кооперацией. Доклады в июне 1920 года обсуждались на комиссии гойл это был прообраз планового органа, и в Наркомате земледелия. В основу государственной политики была положена концепция Чаянова. На фоне реформ нашего времени надо отдать должное ответственному подходу советского правительства в 1920 году. При выборе аграрной политики не было места ни доктринерству, ни риторике. Десятый съестер КПБ в марте 1921 года принял решение о переходе от продразверстки к продналогу. Началась новая экономическая политика – НЭП. Судя по документам той эпохи, речь шла не о продолжении курса 1918 года, а именно о новой политике, выработанной на новом уровне понимания происходящих в стране процессов. Иного и не могло быть после такого колоссального урока, как гражданская война. Это надо отметить, поскольку дата начала НЭПа вызывает споры среди ученых. Некоторые считают, что политика типа НЭП начала проводиться сразу после октября, но была временно заменена вынужденной политикой военного коммунизма. Выяснение сути НЭПа породило в партии острые и болезненные дискуссии. Его называли отступлением – крестьянским Брестом. Ленин же подчеркивал, что в России смычка с крестьянской экономикой – главный смысл НЭПа, фундаментальное условие построения социализма. Иными словами, НЭП был вызван не конъюнктурой, а всем типом России как крестьянской страны. Размышления о НЭПе незаметно отодвинули на второй план постулат марксизма о мировой пролетарской революции как условии социализма. Все внимание стало приковано к внутренним делам России, из чего позже выросла концепция построения социализма в одной стране. Вообще, главный вопрос НЭПа, отношения советского государства и крестьянства в 20-е годы преломлялся в спорах по всем, внешне совсем далеким проблемам. Прямо он стоял в государственном и партийном строительстве. Ответственный работник ЦК РКПБ в 20-е годы Балашов вспоминает. Меня оскорбляло, что я член партии по происхождению из крестьян-середняков, и меня поэтому никуда дальше аппарата не выдвигали, на выборные должности не избирали. Только потому, что я крестьянин. Так и говорили. И Каганович напрямую говорил. Когда я спросил, почему вы выдвигаете из рабочих только, он сказал, такая установка наша. Это когда я с ним работал в 22-24 годах, еще при Ленине. Из крестьянства выдвигали потом, при Сталине. На должность наркомзема был выдвинут один крестьянский вождь, сибирский предводитель отрядов партизанских. Но он сбежал домой, отпросился, чтобы его отпустили в Сибирь. Сказал, что не хочет в аппарате работать, с бумагами возиться, что хочет среди крестьян работать. А там уж, что у него в мозгах было, почему он выражал недовольство, неизвестно. Он объяснял просто «хочу отдохнуть, лечь на травку среди цветов» а меня милиционеры сгоняют из сквера, говорят, нельзя лежать. Надо сказать, что ненависть к крестьянской компоненте советского строя участие просвещенных большевиков была весьма устойчивой и наглядно проявилась во время перестройки, когда прямо увязывалась со сталинизмом. Философ Фурман в книге-манифесте «Иного не дано» 1988 год так писал о советском консерватизме. Основные носители этих тенденций, очевидно, поднявшаяся из низов часть бюрократии, которая, во-первых, унаследовала многие элементы традиционного крестьянского сознания, во-вторых, хочет не революционных бурь, а своего прочного положения. Неявно вопрос об отношении к крестьянству возник в годы НЭПа и в культуре. Вот кусочек из письма Горького Бухарину, 13 июля 1925 года. Надо бы, дорогой товарищ, вам или Троцкому, указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян, и что здесь возможен, даже, пожалуй, неизбежен, конфликт двух направлений. Всякая цензура тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика и нещадная этой идеологии должна быть дана теперь же. Талантливый, трогательный плач Есенина о деревенском рае – не та лирика, которая требует время и его задачи, огромность которых невообразима. Город и деревня должны встать лоб в лоб. Писатель рабочий обязан понять это. В открытой дискуссии о литературе сильное давление пролеткульта, напротив, сдерживали ссылками на НЭП. Докладчик по этому вопросу Фрунзе говорил, что необходимость допущения в известных пределах капиталистических накоплений в деревне предполагает терпимость и к непролетарским элементам в литературе. Похожим образом стоял вопрос в острых спорах в Комсомоле, который стал преимущественно крестьянской организацией. Если сельские жители, в основном интеллигенция, составляли лишь одну пятую состава партии, в Комсомоле 59% были крестьяне, причем главным образом середняки. Доля батраков была 5-8%. Против этого, как и про литкульт в литературе, выступали классовики, с которыми ЦК партии вел непростую борьбу. По сути, это был вопрос о выборе цивилизационного пути, который даже после победы в гражданской войне не был снят. В то время в России было пять общественно-экономических укладов – социалистический, капиталистический, мелкотоварное производство большинство крестьянских хозяйств, продававших излишки хлеба, госкапитализм, патриархальное хозяйство, не связанное с рынком. Основными являлись социалистические, капиталистические и мелкотоварное производство. Госкапитализм в сильный экономический уклад развить не удалось. Патриархальное хозяйство, как считалось, не имело общеэкономического значения для государства. Недооценка и непонимание нерыночных типов хозяйства – патриархального в деревне и домашнего в городе, составляющего огромную, хоть и невидимую часть народного хозяйства, была большим изъяном политэкономии, в том числе марксистской. Для России эта слепота политэкономии сыграла особенно роковую роль, как во время коллективизации, так и в конце советского периода. Мне кажется, что представление НЭПа как отступление неверно и в глубоком культурном смысле этой программы. Введение в массовое сознание идей собственности и права и не могли быть отступлением для крестьянской общинной России. Это был огромный шаг вперед, и только по аналогии, как метафора, этот шаг назывался отступлением к буржуазности. Это было освоение категорий собственности и права уже на траектории построения развитого и модернизированного, но не буржуазного жизнеустройства. Скорее всего, это было самым сложным шагом в советском проекте и он удался лишь частично из-за форсированных исторических обстоятельств. Пришвин много думал об этой проблеме сразу после Февральской революции. Неготовность крестьян принять буржуазные ценности он считал главным препятствием на пути к социализму. 7 августа 1917 года он записал в дневнике «Собственность – это кол, вокруг которого гоняют привязанного к нему человека до тех пор, пока он не научится заботиться о вещах мира сего, как о себе самом, потому что завет собственности «люби вещи материальные, как самого себя». Эта заповедь о вещах сохраняется равно для мира буржуазного и мира социалистического. У меня есть прошлогодняя лесная вырубка, всего 8 десятин. Она расположена на овраге и служит защитой местности от размывания. При обезлесье и о овражистости Она есть ценность не только моя, но и общественная. Около ста лет мои предки содержали на ней караульщика, и обыкновенный овраг, как их много вокруг, давал хороший доход. Весной наш комитет объявил этот лесок собственностью государственной, и сейчас же из леса потащили сложенные в нем дрова. Когда эти дрова были растащены, бабы стали ходить туда за травой, потом стали траву в лесу косить и скашивать вместе с травой молодые деревца. Потом пустили табуны, и молодое все было исковеркано, искусано. Я целое лето боролся с этим, кланялся с ходу, просил пожилых мужиков и ничего сделать не мог. Все потравили. Охраняя поросль, я всегда говорил, что эта поросль, пусть не моя, я охраняю вашу собственную поросль. Но слова эти были на ветер, потому что эти люди, не воспитанные чувством личной собственности, не могли охранять собственность общественную. В отдельности каждый из них все хорошо понимает и отвечает, что нельзя ничего сделать там, где 40 хозяев. И все признают, что так быть не может и нужна какая-нибудь власть. Друзья, товарищи, власть находится в нас самих. Стало быть, говорят, не находится. Фактология НЭПа. 21 марта 1921 года в ЦИК издал декрет о замене продовольственной и сырьевой разверстке натуральным налогом. Размеры налога были почти в два раза меньше подразверстки. 240 миллионов пудов зерновых вместо 423 миллионов по разверстке 1920 года, из которых реально было собрано около 300 миллионов. Еще предполагалось получить около 160 миллионов пудов через торговлю. Крестьянин мог свободно распоряжаться оставшимся после сдачи налога урожаем. Декрет был опубликован до начала посевных работ, что побуждало крестьян увеличивать посевы. Первый год НЭПа сопровождался катастрофической засухой. Из 38 миллионов десятин, засеянных в Европейской России, урожай погиб полностью на 14 миллионах, так что продналога было собрано лишь 150 миллионов пудов. Была проведена эвакуация жителей пораженных районов в Сибирь. Масса людей, около 1,3 миллиона человек, шла самостоятельно на Украину и в Сибирь. Официальная цифра пострадавших от голода составляла 22 миллиона человек. Из-за границы, в основном из США, была получена помощь в размере 1,6 миллиона пудов зерна и 780 тысяч пудов другого продовольствия. Шок от неурожая послужил тому, что сельскохозяйственные работы 1922 года были объявлены общегосударственным и общепартийным делом. НЭП восстановил положение в народном хозяйстве. В 1922 году урожай достиг 75% от уровня 1913 года, а в 1925 году посевная площадь достигла довоенного уровня. Выйдя на эти показатели, главная отрасль экономики – сельское хозяйство – стабилизировалась. Однако в нем нарастал тот же самый кризис аграрного перенаселения – что поразил Россию в начале века и побудил к реформе Столыпина. К 1928 году абсолютный прирост сельского населения составил по сравнению с 1913 годом 11 миллионов человек, 9,3%, а общая посевная площадь выросла всего на 5%, причем посевы зерновых совсем не увеличились. Таким образом, посевы зерновых на душу населения сократились на 9% и составили в 1928 году всего 0,75 га. За счет некоторого роста урожайности производство зерна на душу сельского населения выросло всего до 570 кг. При этом заметно возросло поголовье скота до 60 голов крупного рогатого скота на 100 га пашни в 1928 году против 55% в 1913 Больше стало и птицы. На их прокорм в 1928 году расходовалось почти 32% зерна. Конечно, питание крестьян заметно улучшилось, но товарное производство зерна сократилось более чем вдвое и составило 48,4% от уровня 1913 года. В результате началось сокращение доли рабочей силы, занятой в промышленности и торговле, процесс, несовместимый с индустриализацией. Доля занятых в промышленности к 1928 году снизилась до 8%, в 1913 году 9%, занятых в торговле до 3%, в 1913 6%. Напротив, Доля занятых в сельском хозяйстве возросла за это время с 75 до 80%. Шла, как говорили, натурализация и аграризация народного хозяйства. Промышленность. Валовая продукция крупной промышленности к 1925 году составила три четверти от довоенной. Производство электроэнергии превзошло довоенный уровень в полтора раза. В промышленности был отменен закон от 29 ноября. 1920 года, который предусматривал национализацию всех предприятий. В декабре 1921 года был издан декрет о денационализации предприятий с числом работающих до 20 человек, если их использование государственными органами признано неэффективным. Малые и средние предприятия стали сдавать в аренду. В основном их арендовали кооперативы и рабочие артели, частников было намного менее половины. В основном это были прежние владельцы. В марте 1923 года была проведена перепись предприятий. Выяснилось, что 84,5% всех промышленных рабочих были заняты на государственных предприятиях, которые давали в стоимостном выражении 92,4% продукции. На долю частных предприятий приходилось 4,9% продукции и на кооперативы 2,7%. Место Непмана в промышленности было в сознании послевоенных поколений сильно преувеличено благодаря литературе и кино. Сноска автора. Самыми процветающими Непманами стали посредники и знатоки рынка, которые вели дела с государственными предприятиями и учреждениями. Как говорил один делегат съезда советов, частный капитал охватывает государственные органы со всех сторон, питаясь ими и наживаясь за их счет. Конец сноски. Поворот от военного коммунизма к НЭПу был очень непростой задачей. Введение действующих стихийно-рыночных механизмов при острой нехватке сырья, оборудования и готовой продукции приводило к тому, что любое неравновесие начинало обостряться, порождая цепную реакцию кризиса. Промышленные предприятия, переведенные на хозрасчет, столкнулись с отсутствием оборотных средств. Чтобы выплачивать рабочим зарплату, Они были вынуждены срочно распродавать готовую продукцию. В конце 1921 года даже возник термин разбазаривание. Началась безудержная конкуренция предприятий на рынке, так что цены резко упали. 1 января 1921 года Аршин Ситса стоил 4 фунта ржаной муки, а 1 мая 1,68 фунта. В мае 1922 года Хлопчатобумажная ткань продавалась по цене в два с лишним раза ниже себестоимости. Видный экономист писал, что начало НЭПа – время диктатуры ржи и расточение нашего государственного промышленного капитала. Шляпников, выступая на 11 съезде партии, говорил о положении промышленности. «Конъюнктура рынка такова, что она бьет нас, мы не можем выдержать. Нам сейчас необходимы деньги». И в погоне за ними мы создаем такую анархию даже на голодном металлическом рынке, что продажная цена не окупает себестоимости голодной заработной платы. Так низко падают цены на изделия. Это привело к тому, что в партии возникла рабочая оппозиция, которая утверждала, что НЭП проводится за счет рабочих. Тяжелое положение сложилось в топливной промышленности. В марте 1921 года ее перевели на хозрасчет. 959 работающих в Донбассе шахт не имели никакой машинной техники. К сентябрю часть их закрыли. 288 оставили у государства, а 400 сдали в аренду. Добытый уголь теперь продавали на рынке, кроме обязательных поставок для железных дорог. Но рабочие лишились государственных поставок продовольствия. Шахтеров увольняли из-за отсутствия наличных денег для зарплаты. На шахтах начался голод. Были случаи голодной смерти – и внерыночные поставки продовольствия шахтерам были возобновлены. В марте 1922 года для укрепления позиций промышленных предприятий на рынке их стали объединять в большие группы – синдикаты, которые давали от 70 до 100% продукции своих отраслей. Конкуренция между предприятиями была устранена, цены стали сдвигаться в другую сторону, так что снова возникли ножницы цен, но теперь уже в ущерб сельскому производителю. Кроме того, в тяжелом кризисе оказывалась крупная промышленность и транспорт. Это ставило под угрозу восстановление и развитие всего хозяйства. Все более очевидным и для партийного, и хозяйственного руководства, и для профсоюзов было создание системы планирования и государственного финансирования. Введение хозрасчета изменило и систему оплаты труда, хотя процесс этот шел очень трудно. В сентябре 1921 года вышел декрет, который требовал отделения от предприятия всего, что не связано с производством и что носит характер социального обеспечения. О зарплате было сказано, всякая мысль об уравнительности должна быть отброшена. После ноября 1921 года прекратилось распределение пайков бесплатно или по заниженным ценам. Пайки стали частью зарплаты, исходя из их рыночной стоимости. К осени 1921 года пайки получали 7 миллионов человек, в основном рабочие. Денежный элемент в зарплате, который в 1921 году составлял 6%, в 1922 году вырос до 32%. Эти меры были очень непопулярны. Возникла и быстро росла безработица. В октябре 1921 года было зарегистрировано 150 тысяч. В январе 1923 года – 625 тысяч. И в январе 1924 года – 124 тысячи безработных. В крупных городах это создавало сложную психологическую обстановку. Меньшевик Дан, выйдя из тюрьмы в январе 1922 года, был удивлен тем, что в Москве было изобилие продуктов по ценам, которые были по карману только новым богатеям. Повсюду в глаза бросались спекулянты – официанты и извозчики снова стали употреблять обращение «барин», а на Тверской улице вновь появились проститутки. Ленину приходилось непрерывно выступать в защиту НЭПа. Одной из малозаметных, но важных черт НЭПа была либерализация производства и продажи спиртного. К 1923 году государственное производство пищевого спирта упало почти до нуля. Были разрешены частное производство и продажи наливок и настоек, С 1924 года крепостью до 30 градусов. С 1922 года борьба с самогоноварением в деревне полностью прекратилась. По данным анкетного опроса «Госспирта» летом 1923 года, 10% крестьянских хозяйств производили самогон. В целом в тот год на самогон было переведено 100 миллионов пудов хлеба, то есть около 2% урожая. В условиях кризиса промышленности и неразвитости рынка товаров самогон стал в деревне суррогатом денег. Им расплачивались по установленной такси за работы, транспорт. Резко расширились масштабы обрядового пьянства. На свадьбах, похоронах, религиозных праздниках и так далее Наблюдения социологов в одной из деревень Вологодской губернии в 1924 году показали, Что 52 крестьянских двора потратили на самогона варенье по случаю 10 праздников около 50 центнеров ржаной муки, а всего на самогон перевели за год в среднем по 10 пудов муки. После введения в 1925 году государственной монополии на производство водки началось медленное вытеснение самогона и настоек. В 1925 году было потреблено спирта заводского изготовления. 0,88 литра на душу населения, в 1932 – 1,04 литра, в 1940 – 1,9, в 1950 – 1,85. Государственная монополия на водку имела существенное экономическое значение, доходы стали поступать в бюджет. В 1927-28 финансовом году Они составили 12% доходной части государственного бюджета. Заметим, что в Царской России эти доходы составляли почти треть бюджета 31 – 31% в 1905 году, 30% в 1909 году, максимум приходится на 1859 – 38%. Но главное, контроль за оборотом спиртных напитков позволил начать планомерную антиалкогольную работу – которая развернулась с середины 20-х годов. С осени 1926 года в школах были введены обязательные занятия по антиалкогольному просвещению. В марте 1927 года были введены ограничения на продажу спиртного, малолетним, лицам в нетрезвом состоянии, в выходные и праздничные дни, в буфетах заведений культуры и так далее Активное участие в этой кампании приняли видные ученые. В 1927 году вышла книга Бехтерева «Алкоголизм и борьба с ним». Он в частности писал, «Отрезвление трудящихся есть дело самих трудящихся. Оно возможно только при достаточно культурном уровне широких масс». Именно повышение общего культурного уровня и изменение социальных условий, прежде всего типа питания детей и молодежи, позволили уже к концу 20-х годов значительно снизить уровень пьянства в СССР по сравнению с предреволюционной Россией. Впоследствии, в ходе урбанизации, уровень потребления алкоголя в СССР быстро рос. 1960 4,82 литра. 1970 9,22 литра. 1980 12,63 литра. Начиная с 70-х годов, Быстрая урбанизация, влекущая за собой ломку привычных устоев жизни и типа семьи, а также назревающие кризисные явления в духовной сфере, вновь сделали актуальной проблему пьянства в СССР. Однако, по сравнению с началом века, было достигнуто одно важнейшее новое качество – алкоголизм постарел, он перестал быть социальной болезнью молодежи. В 1907 году 75,9% больных алкоголизмом имели возраст менее 30 лет, а 20,3% были моложе 20 лет. В 70-е годы среди алкоголиков было лишь 13,5% молодых людей в возрасте до 30 лет и 0,3% моложе 20 лет. В 80-е годы большое исследование было проведено сектором социальных проблем алкоголизма и наркомании Института социологии Российской Академии Наук. Согласно полученным данным, в 1984 году среди школьников никогда не пробовали алкоголь 31,9%, среди учащихся ПТУ 30%, после 13 лет 48,2% школьников и 40,4% учащихся ПТУ. В конце 20-х годов НЭП стал сворачиваться. Хозяйство встало на путь форсированной индустриализации, усилились административные методы руководства экономикой, действие рыночных механизмов ограничивалось и подавлялось планом. В годы перестройки многие авторы представляли это следствием субъективных и ошибочных воззрений Сталина, склонного к нарушению объективных экономических законов. Однако никаких расчетов, которые бы показали реальную возможность иным способом осуществить за 10 лет индустриализацию России с выведением ее оборонного потенциала на необходимый для мировой войны уровень, ими сделано не было. А без этого критика волюнтаризма, политики индустриализации СССР в рамках плановой системы, а не НЭПа, остается чистой идеологической риторикой. В 1989 году Было проведено экономическое моделирование варианта продолжения НЭПа в 30-е годы. Оно показало, что в этом случае не только не было возможности поднять обороноспособность СССР, но и что годовой прирост валового продукта опустился бы ниже прироста населения, началось бы объединение населения, и страна неуклонно шла бы к социальному взрыву. Перестройка государственного аппарата Окончание гражданской войны Переход к мирной жизни и образование СССР потребовали перестройки государственного аппарата. Главным в ней было упразднение чрезвычайных органов всех типов и создание систем власти и управления нормального режима. В промышленности упраздняется система главков, и предприятия получают значительную хозяйственную самостоятельность, право реализации части своей продукции более самостоятельно снабжают себя сырьем, в том числе приобретая его за границей. Ранее все это делали главки ВСНХ. Часть предприятий была сдана в аренду, началось кооперирование мелкой и кустарной промышленности. В экономике вводилось плановое начало. Еще в годы Гражданской войны была начата разработка перспективного плана электрификации России. В декабре 1920 года план ГОЭЛРО был одобрен восьмым Всероссийским съездом Советов и через год утвержден девятым Всероссийским съездом Советов. Это был первый перспективный план развития народного хозяйства. В 1921 году для работы по планированию народного хозяйства была создана Государственная плановая комиссия – Госплан. О Госплане надо сказать особо. Мы в большинстве своем очень упрощенно понимали главную функцию Госплана. Это, мол, разработка государственных народно-хозяйственных планов. Планы – лишь инструмент. Проблема в том, что экономика есть арена конфликта интересов. Сталкиваются интересы социальных групп населения, интересы отраслей, регионов. Эти интересы воздействуют на соответствующие государственные органы. Так возникают вполне реальные объективные противоречия в их политике, иногда конфликты. Это происходит при любом экономическом строе. Разница в том, что при малой степени огосударствление хозяйства разрешение значительной части противоречий и конфликтов, хотя, конечно, далеко не всех, возлагается на стихийно действующий механизм рынка. А в советском государстве, роль которого в экономике резко возросла, стало необходимым создать авторитетное ведомство без своего особого интереса. Его задача была находить приемлемый или даже хороший способ удовлетворения многочисленных конкурирующих между собой экономических интересов. Это и был Госплан. И главной его функцией было изучение и согласование экономических интересов. Разумеется, значимость тех или иных интересов определялась политическими условиями. На первом месте стояла, конечно, оборона, а значит, развитие обеспечивающих ее отраслей промышленности и так далее. Но это были осознанные политические решения, которые Госплан вписывал в общую систему всех других интересов. Советские плановики разработали и главный методологический инструмент – межотраслевой баланс. Госплан рассчитывал баланс потребностей и ресурсов. Сноска автора. При таком подходе было бы невозможно то, что случилось зимой 2001 года в Приморье, где был резко нарушен баланс потребностей и ресурсов в энергетике. Уже в начале 80-х годов из балансов Госплана было ясно, что в перспективе здесь возникнет дефицит топлива и электроэнергии. Поэтому было принято решение о строительстве бурейской ГЭС, и оно было начато в канун перестройки. В 1992-1993 годах строительство ГЭС было заморожено. Балансы уже никого не интересовали – Средства на ее строительство выделены лишь в бюджете на 2001 год, а по заданиям Госплана ГЭС уже работала бы в 2000-м, и не было бы проблем с электроэнергией в Приморье. Конец сноски. Госплан ставил конкретные экономические задачи без идеологической заданности. Этим он резко отличается от программ типа программы Грефа, которая оценивается не потому, как она скажется на жизни страны и реальны ли ее показатели, а потому, насколько она либеральна. Иногда говорят, что конкретные задания Госплана в количественном выражении часто выполнены не были. Хотя, кстати, Гойл в своей главной части был выполнен в намеченные сроки. Это чисто формальная оценка значения планирования. Важно, в какой мере решались структурные задачи, поставленные пятилетними планами. Предвоенные пятилетки, которые были призваны превратить Россию в мощную индустриальную страну, полностью выполнили эту задачу. И не важно, что цифровые задания не были достигнуты. Послевоенная пятилетка была пятилеткой восстановления, и она тоже главную свою задачу выполнила. Важные изменения НЭП внес в систему власти. Лозунг революции «Вся власть советом» начал менять свое содержание уже в первые месяцы после октября. Жизненные потребности государственного строительства направили процесс в сторону превращения советов в местные органы власти и представительства центра на местах. Гражданская война смела эту хрупкую, едва возникшую систему. Те советы, что выжили, во многом просто интегрировались в госаппарат или стали становиться в оппозицию к большевикам. Советы без коммунистов. Ленин так выразил позицию активной части крестьянства. «Мы большевики, но не коммунисты. Мы за большевиков, потому что они прогнали помещиков». Но мы не за коммунистов, потому что они против индивидуального хозяйства. ВКПБ была и физически мало представлена в деревне. Даже в 1925 году партийные ячейки имелись в среднем лишь в одном из 30 сел. Треть коммунистов на селе были присланы из города люди, не знавшие местных условий. С 1924 года в условиях недорода экономическая власть кулаков на селе стала трансформироваться в политическую. С другой стороны, в условиях НЭПа, кулаки и зажиточные крестьяне были заинтересованы в появлении на селе организованной и стабильной власти. В связи с этим встало две задачи – восстановить систему органов местной власти с централизованной дисциплиной и контролем и обеспечить лояльность этой системы к центральной власти. Для этого был нужен компромисс с массой крестьян, так как сильнее всего система была подорвана в уездном и волосном звене. На уровне волости реальное влияние в исполкомах было у кулаков. Депутаты из бедноты просто боялись присутствовать на заседаниях, да и не имели транспорта. Сельсоветы, по сути, понимались как традиционные сельские сходы. Голосовать на выборы шел глава двора, уверенный, что он один представляет всю семью. Типичный сельсовет никогда не слышал о положении о сельсоветах и не получал никаких кодексов, законов или декретов. Малочисленные и неопытные партработники раздражали крестьян. Еще большее трение вызвало активная с 1924 года деятельность комсомольцев. Один делегат из крестьян на совещании по советскому строительству жаловался, что комсомольцы проводят выборы советов с заранее заготовленными списками. Когда из 27 членов совета выбирается 9 женщин и 9 комсомольцев, Я сомневаюсь, чтобы такой сельсовет был авторитетен для крестьянства, которое привыкло в сельсовете видеть ни комсомольца, ни женщин, а бородачей. В декабре 1924 года Оргбюро ЦК ВКПб резко осудило антирелигиозные крайности комсомольцев на селе. В 1923 году в выборах, по неполным официальным данным, участвовало около 35% избирателей, а в 1924 около 31%, а по оценкам партийного руководства реальное участие в выборах 2024 года было от 15% до 20%. Еще большее беспокойство вызывал тот факт, что при этом вырос процент в советах коммунистов и комсомольцев. Это был признак безразличия массы крестьянства к основам государственного строя. Была начата кампания так называемого «оживления советов» в тесной связи с компанией «Лицом к деревне». Вопросы советского строительства обсуждали подряд два съезда партии и Третий съезд Советов СССР. Серьезная попытка определить полномочия низовых советов была предпринята уже в 1925 году в связи с введением местных бюджетов, которые давали советам реальные средства власти. Президиум ЦИК СССР постановил, что выборы 1924 года отменяются там, где на них явилось менее 35% избирателей. Повторные выборы были важным моментом всего периода. Главным было то, что в срочном порядке, в нарушении Конституции союзных республик были возвращены избирательные права лицам, использующим наемный труд, прежде всего кулакам, а также другим лишенцам, например казакам, воевавшим на стороне белых. Хотя количественно лишенцев было немного, около 1,3%, это оказало большое моральное воздействие. Насколько это было непростое решение, видно из того, что Конституция РСФСР 1925 года восстановила запрет в прежней редакции, но практического эффекта это уже не имело, и наркомьюст издавал инструкции по возвращению избирательных прав. Было запрещено также заранее составлять списки кандидатов. Повторные выборы весной 1925 года, как было заявлено официально, показали резкое падение процента коммунистов и бедноты в советах и высокую активность избирателей. В выборах зимы 25-26 года в РСФСР участвовало 47,3% избирателей, в других республиках еще больше. Связь советской власти с крестьянством была восстановлена, хотя и дорогой ценой – На селе инструмент власти был передан в руки кулачества, а в партии усилилась оппозиция. Побочным, но важным результатом всей кампании было то, что центральная власть осознала значение традиционных крестьянских форм власти – сельских сходов. Оказалось, что в период недееспособности сельсоветов именно они предотвратили анархию и полную дезорганизацию. С некоторым запозданием В серии нормативных актов сельские сходы были включены в советскую государственную систему. Отдельно был поставлен вопрос о деятельности советов в регионах с нерусским населением. Были предусмотрены меры по коренизации госаппарата национальных регионов, о привлечении в него представителей коренной национальности, введение их языка в дело Ставилась задача подготовки местных работников для госаппарата. При приеме на государственную службу, При прочих равных условиях преимущество должно было отдаваться лицам, знающим местные языки. Органы правопорядка. В этой сфере чрезвычайные органы ликвидировались под лозунгом революционной законности – усиление гарантий прав личности и имущества граждан. 6 февраля 1922 года ВЧК и ее местные органы были упразднены. Впредь все дела о преступлениях подлежали рассмотрению судами, административные органы лишались судебных полномочий. Вместо ВЧК было образовано Государственное политическое управление ГПУ при НКВД под председательством наркома или его заместителя, назначаемого СНК. На местах создавались политотделы при гуп непосредственно подчиненные ГПУ. Декрет возложил на ГПУ борьбу с бандитизмом, шпионажем, подавление открытых контрреволюционных выступлений, охрану границ, железнодорожных и водных путей сообщения, борьбу с контрабандой. В распоряжении ГПУ были особые войска. ГПУ и его органам представлялось право обысков и арестов. Не позднее двух месяцев со дня ареста ГПУ дело должно было быть направлено в суд или арестованный должен быть освобожден. Вопрос о продлении срока ареста при особых обстоятельствах решал Президиум в ЦИК. 31 октября 1922 года было принято положение о судоустройстве РСФСР, упразднившее общие реф Трибуналы. Сокращалось число военно-транспортных трибуналов, они были полностью упразднены к концу 1923 года. Военные трибуналы временно сохранялись. Однако они выдержали проверку временем и с некоторыми изменениями действовали еще долго. Была создана следующая единая система судебных учреждений. Народный суд в составе постоянного народного судьи и двух народных заседателей. Губернский суд. Верховный суд РСФСР. Опыт проведения судебной реформы в РСФСР был использован другими советскими республиками. В связи с образованием СССР был создан Верховный суд СССР. К его компетенции относилось разрешение судебных споров между союзными республиками, рассмотрение дел по обвинению высших должностных лиц Союза в преступлениях по должности. Он действовал в составе пленарного заседания, гражданско-судебной и уголовно-судебной коллегии, военной и военно-транспортной коллегии. Кроме того, На Верховный суд были возложены задачи, близкие к задачам Конституционного суда. Дореволюционная прокуратура была упразднена 22 ноября 1917 года. При рев-трибуналах создавались коллегии обвинителей, функции которых в определенной степени напоминали функции будущей прокуратуры. Вопрос о воссоздании прокуратуры был поднят на 4 Всероссийском съезде деятелей советской юстиции. В январе 1922 года НКЮ, Народный комиссариат юстиции, разработал проект закона об учреждении прокуратуры как централизованного органа, главная задача которого – общий надзор за законностью. Критики в Овцыке выступали против централизации и независимости прокуратуры от местных советов за двойное подчинение прокуроров губы с полкомом на местах и в центре прокурору республики. Предлагалось также ограничить деятельность прокуратуры работой в судах, как это было в дореволюционной России. Критиков поддержала комиссия в ЦИК и комиссия ЦК РКПБ. Против них решительно выступил Ленин. Он считал вопрос о принципах создания советской прокуратуры настолько важным, что предложил вынести его на решение Политбюро. Оно рекомендовало отвергнуть принцип двойного подчинения прокуратуры, и установить подчинение местной прокурорской власти только Центру. 25 мая 1922 года ВЦИК принял положение о прокурорском надзоре. На прокуратуру возлагалось «Осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования» и о нарушающих закон постановлений, непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов, дознание в области раскрытия преступлений, а также за деятельностью ГПУ, поддержание обвинения на суде, наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей. 26 мая 1922 года ВЦИК учредил адвокатуру. Впервые после октября 1917 года возникла профессиональная адвокатура. Защитники, адвокаты, объединялись в коллегии, создаваемые при губернских отделах юстиции. Адвокаты не могли занимать должности в государственных учреждениях и предприятиях. Руководил коллегией, избираемый на общем собрании президиум. При создании адвокатуры возник вопрос, могут ли коммунисты защищать преступников то есть быть адвокатами. ЦК РКПБ в специальном документе разъяснил, что да, коммунисты могут работать адвокатами. Армия к концу гражданской войны насчитывала 5,5 миллионов человек. Прежде всего была проведена демобилизация и к началу 1923 года численность была сокращена до 600 тысяч человек. Вводился новый принцип организации армии, Сохранялся сравнительно небольшой контингент кадровых частей, а наряду с ними создавались территориальные формирования. В милиционно-территориальных частях служили прошедшие вневойсковую подготовку сроком в три месяца, а затем периодически отбывали краткосрочные сборы в течение четырех лет в войсках. В 1925 году в Красной Армии было 46 территориальных и 31 кадровая дивизии. В 1924 году были установлены следующие сроки действительной военной службы. В армии – два года, во флоте – 4 года. Устанавливалась всеобщая воинская служба для трудящихся мужчин в возрасте с 19 до 40 лет. Развитие права. Вопреки стереотипным представлениям, период НЭПа был едва ли не самым трудным и опасным для советского государства. Оно лишилось важных факторов его легитимации, сплачивающих людей бедствий войны и уравнительного разделения тягот, военный коммунизм, утопии быстрого движения к братству трудящихся, надежды на мировую пролетарскую революцию, которая поддержит советскую Россию. Вместо этого было начато отступление с возрождением буржуазии, новым социальным расслоением. Приватизация предприятий и торговли Введение хозрасчета на государственных предприятиях вызвали у существенной части победивших гражданского гражданской войне трудящихся идеологический шок. Восстановление рынка создало много локальных неравновесий, которые жестоко ударили по трудящимся. В ряде мест возникают красные банды, вступавшие в борьбу с советской властью. Еще более опасным было то, что отмена чрезвычайных мер и расширение демократических прав сразу были использованы буржуазными слоями, особенно кулаками на селе. Обладая материальными средствами, будучи более грамотными и способными к организации, они без труда завоевали решающие положения в советах и кооперации. База политической системы превращалась в силу враждебную центральной власти. Это объективно создавало основу для острых дискуссий в Компартии, доходящих до стадии раскола. Развал партии, как объединяющего механизма всей политической системы, как предполагалось, неминуемо означал бы крах государства. Все это привело к тому, что в системе права в период НЭПа парадоксальным образом сочетаются два противоположных процесса – отмена чрезвычайных норм и классового подхода с упором на законность и усиление репрессивного механизма, теперь уже узаконенного, для предотвращения государственных преступлений. Правовая система в своей особой части начинает поворот от борьбы с классовым врагом к борьбе против оппозиции внутри самой советской системы. К этому, конечно, не сводился правовой процесс. В общей части, которая регулировала главные массивные элементы жизнеустройства, велась нормальная работа по упорядочению жизни. Важную роль в дискуссиях по юридическим вопросам в период НЭПа занимала концепция революционной законности, возникшая в 1921 2022 годах. Она была идеологической основой для перехода от революционного правосознания к нормальной правовой системе со стабильными юридическими гарантиями, без которых был невозможен НЭП и частная хозяйственная деятельность. В результате этих дискуссий резко возросла роль прокурора как стража революционной законности. Эпитит «революционная» был вскоре тихо забыт. В середине 20-х годов возникла волна культа законности в связи с лозунгом «Лицом к деревне» и «Компании по оживлению советов», которые означали установление правовых гарантий для состоятельного крестьянина, главной фигуры в восстановлении хозяйства. Насколько сильной была массовая тяга к уравнительству по выходе из военного коммунизма, видно из того, что этот поворот приходилось пояснять такой доходчивой аллегорией. Если по нашим законам гражданин имеет право владеть комплектом одежды, то никто не имеет права раздевать его на основе принципа равноправия только потому, что ему случилось встретить на улице человека без одежды. Другой стороной лозунга законности было стремление ограничить произвол, хотя бы даже и революционный, работников госаппарата, упорядочить и сделать более эффективной систему власти. Упущения, ошибки, волокиту стали трактовать как беззаконие. Здесь также расширились функции прокуратуры и произошло ее размежевание с рабкрином. Прокурор занимался законностью, рабкрин – эффективностью. Хотя неясность понятия «революционная законность» позволяла в течение всего периода НЭПа придавать ему разные оттенки для использования в политической борьбе, в целом связанные с ним дискуссии стимулировали развитие правового обеспечения. За прошедшие после революции годы накопился значительный нормативный материал. В РСФСР к концу 1922 года было более 4000 опубликованных в собрании узаконений нормативных актов. Чтобы сделать эти нормы доступными, следовало их систематизировать, ликвидировать пробелы, противоречия. Встала грандиозная задача по кодификации норм советского права. Эта работа была проведена в основном за 1922 2023 годы. Кодексы РСФСР служили образцом для союзных республик, в которых были затем приняты аналогичные кодексы. В Гражданском кодексе утверждалось, что гражданские права охраняются законом, вне зависимости от пола, расы, национальности, вероисповедания и происхождения за исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их назначением. Каждый гражданин РСФСР и союзных республик имел право свободно передвигаться и селиться на территории РСФСР, избирать невоспрещенные законом занятия и профессии, приобретать и отчуждать имущество с ограничениями, указанными в законе, совершать сделки и вступать в обязательства, организовывать промышленные и торговые предприятия с соблюдением всех постановлений, регулировавших промышленную и торговую деятельность и охранявших применение труда. Кодексом предусматривалась государственная, кооперативная, частная собственность. Земля, недра, леса, горы, железные дороги, их подвижной состав и летательные аппараты могли быть исключительно собственностью государства. На правах частной собственности могли быть Строение, торговые предприятия, предприятия промышленные с числом рабочих не выше установленного законом, орудия производства, ценности, невоспрещенные законом к продаже товары, предметы хозяйства и домашнего обихода и всякое имущество, не изъятое из частного оборота. Предприятия с неограниченным числом работающих могли быть собственностью кооперативных организаций. Разрешались договора займа с ограничением взимаемых процентов не свыше 6% годовых. При этом было запрещено начисление сложных процентов. Сделки, явно наносящие ущерб государству, признавались недействительными. Кодекс вводил наследование как по закону, так и по завещанию. Однако было оговорено, что передаваемая наследственная масса не должна превышать 10 тысяч золотых рублей. В 1926 году это ограничение было отменено, но наследство облагалось высоким налогом. В 1923 году в ЦИК принимает Гражданский процессуальный кодекс ГКП РСФСР 1923 год, согласно которому процесс основывался на началах гласности и публичности с делопроизводством на языке большинства населения данного района. В 1921-1923 годах Упорядочивается налоговая система. Натуральный налог заменяется денежным, вводятся косвенные налоги. В 1921 году в принципе восстанавливается финансовая автономия местных, губернских, властей. Размер их бюджетов постепенно растет, хотя необходимость получения средств из центра сохраняется. Начинают восстанавливаться и уездные бюджеты. Большие усилия, предпринятые для учреждения волосных бюджетов, не увенчались успехом из-за нехватки местных доходов и квалифицированных кадров. Волостные бюджеты в 1924 году были установлены лишь на Украине, где и раньше местное самоуправление было более развито. Сравнительно успешно шел этот процесс на Северном Кавказе и на Урале. Был принят ряд решений о передаче в волостной бюджет части сельхозналога, о разрешении учреждать некоторые независимые налоги но не с населения, о передаче властям предприятий и имущества – мельниц, кузнец и тому подобное. Идея превратить волость в финансово-хозяйственную единицу, организующую крестьян и выведенную из системы госаппарата, с исключением местных бюджетов, из госбюджета СССР, была реализована далеко не в полном объеме, хотя и обещала резко упростить задачи государства. В 1925 году 70% доходов местные власти получали из местных источников, в основном от предприятий, а не от налогов. В ходе кампании по оживлению советов началось движение за введение бюджетов на уровне сельсоветов. Это стимулировало изучение финансового состояния деревни, которая показала очень низкий уровень жизни и невозможность введения денежной экономики на уровне сельсоветов. В целом, Курс на финансовую децентрализацию проводился настойчиво. Наряду с Госбанком создавались коммерческие, кооперативные, коммунальные банки, сельскохозяйственные кредитные товарищества. Образование СССР привело к установлению единой для всех республик денежной и кредитной системы. Бюджеты всех союзных республик, кроме РСФСР, получали дотацию из общесоюзного бюджета. Компетенции Союза – было отнесено в введение внутренних займов. Разграничение бюджетных прав Союза и союзных республик, расширяющее бюджетные права последних, было сделано в 1927 году. Кодекс законов о труде ГЗОТ РСФСР 1922 года принципиально отличался от ГЗОТа 1918. От методов принуждения в регулировании трудовых отношений государство переходит к методам свободного найма рабочей силы с заключением добровольного трудового договора. Кодекс допускал в исключительных случаях борьба со стихийными бедствиями, недостаток в рабочей силе для выполнения важнейших государственных заданий, привлечение граждан к труду в порядке трудовой повинности по специальным постановлениям СНК. Трудовой договор заключался как при наличии коллективного договора, так и без него. Договор заключался либо на неопределенный срок, или на время выполнения работы, или на определенный срок не более одного года. Договор на неопределенный срок мог быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию нанимателя в случаях, установленных законом, и по желанию работника в любое время, предупредив нанимателя за 7 дней. Договоры, ухудшавшие положение трудящегося сравнительно с условиями, установленными законами о труде, условиями коллективного договора, и правилами внутреннего распорядка, распространявшимся на данное предприятие или учреждение, признавались недействительными. В Кодексе 1922 года появились положения о коллективных договорах. Они являлись соглашением, заключаемым профсоюзом, как представителем рабочих и служащих и нанимателем. Недействительными признавались статьи коллективного договора, ухудшавшие условия труда по сравнению с условиями, установленными к ЗОД и другими нормативными актами о труде. Профсоюзы имели право выступать перед различными органами от имени работавших по найму. ГЗОД 1922 года вместо социального обеспечения вновь вводил социальное страхование. Оно распространялось на всех лиц наемного труда. Страховые взносы вносились предприятиями, учреждениями, хозяйствами или работодателями без права обложения страхуемого и без вычета взносов из заработной платы. Социальное страхование предусматривало оказание лечебной помощи, выдачу пособий при временной нетрудоспособности и дополнительных пособий, накормление ребенка, погребение, выдачу пособий по безработице, инвалидности членам семей трудящихся в случае смерти кормильца. Земельный кодекс РСФСР 1922 года подтвердил, что право частной собственности на землю, недра, воды и леса в пределах РСФСР отменено навсегда. Запрещалась покупка, продажа, завещание, дарение и залог земли. Такие сделки признавались недействительными, а виновные наказывались в уголовном порядке. Право пользования землей из единого государственного земельного фонда предоставлялось трудовым земледельцам и их объединениям, городским поселениям, государственным учреждениям и предприятиям. Право на пользование землей для ведения сельского хозяйства имели все граждане РСФСР, желавшие обрабатывать ее своим трудом. Правда, в 1925 году бывшие помещики были лишены права землепользования в своих прежних имениях. Землю крестьяне получали в бессрочное пользование, допускалась трудовая аренда, допускались любые способы землепользования, общинной с переделами, хуторской, выделение на отруба, образование коммун и артелей. Самым сложным было определение права двора на выход из общины – мира. 16 мая 1919 года такое право было подтверждено, но местные власти и сама община чинили препятствия из-за того, что это вело к дроблению участков. При обсуждении кодекса – Было признано, что адекватно решить этот вопрос в общем законодательстве трудно, и губерниям было дано право самим устанавливать нижние пределы для величины земельных наделов. В тех случаях, когда трудовое хозяйство по состоянию своей рабочей силы не могло выполнить своевременно сельскохозяйственные работы, допускалось применение наемного труда с соблюдением норм об охране труда в сельском хозяйстве. В апреле 1925 года было разрешено применение подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах с подробным определением прав батраков. Допускались различные формы землепользования. Кодекс регулировал правовое положение крестьян-землепользователей, крестьянских дворов и обществ. Задачей Уголовного кодекса была объявлена правовая защита государства трудящихся от преступлений и общественно опасных элементов путем применения к нарушителям наказания или других мер социальной защиты. Преступлением признавалось всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожавшее основам советского строя и правопорядку. Целью наказания и других мер социальной защиты являлось общее предупреждение новых нарушений как со стороны нарушителя, так и других неустойчивых элементов общества. По некоторым статьям предусматривалась высшая мера наказания расстрел. Так смертная казнь, которая до этого рассматривалась в советском праве как чрезвычайная мера возмездия, как акт военных действий, теперь вводилась в обычную практику уголовного права. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года закрепил и осветил законом разделения между обычными и государственными преступлениями. Само понятие государственное преступление впервые появилась в официальном правовом акте. в особенной части уголовного кодекса на первом месте перечислены наиболее опасные государственные преступления контрреволюционные. Контрреволюционным признавалось всякое действие направленное на свержение завоеваний пролетарской революции, власти рабоче крестьянских советов и правительства, а также помощь той части международной буржуазии, которая стремилась к свержению советского строя путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и тому подобными средствами. Статья 67 Уголовного кодекса 1924 года вводила принцип обратной силы закона «наказание за активные действия против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственных постах при царском строе». Репрессивные меры такого типа служат обычно не для наказания, а для устрашения, как превентивное воздействие на современников. Как политические акции они применяются и так называемыми демократическими режимами. Ярким примером являются приговоры Хонекеру, которого судили по законам ФРГ за действия, совершенные в условиях юрисдикции ГДР, а также приговор секретарю ЦК Компартии Латвии Рубиксу, За его поддержку ГКЧП в августе 1991 года, когда Латвия находилась под юрисдикцией советских законов, согласно которым даже в действиях самих членов ГКЧП не было найдено состава преступления. На деле эта реформа, смысл которой внешне заключался в устранении различий в двух видах преступлений, усилила эти различия и превратила чрезвычайные меры в узаконенные и постоянные. ЧК была органом временным и чрезвычайным, ГПУ – постоянным и официальным, наделенным такими полномочиями, которых никогда не давали ЧК. С образованием о ГПУ как союзного органа и самостоятельного наркомата власть его возросла. Уголовный кодекс 1922 года возрождает ряд методов царской юстиции. Так вводится превентивная административная высылка на срок до трех лет решение о которой выносится не судом, а особой комиссией. Вскоре эти превентивные меры дополняются внесудебными карательными. ГПУ получает право назначать наказание вплоть до расстрела за бандитизм и вооруженный грабеж, а особая комиссия заключать за антисоветскую деятельность в концлагерь на срок до трех лет. С созданием ГПУ сфера госбезопасности стала расширяться, включая в себя все новые и новые типы важных преступлений, Сам термин «контрреволюционный» с самого начала трактовался очень расширительно. Наиболее важные уголовные правонарушения изымались из юрисдикции республик и передавались введения централизованного союзного органа. Дискуссии по уголовному праву в середине 20-х годов носят на себе следы последствия идеологической доктрины. В ранний период советского права идея классовых судов против буржуазии почти не оказало никакого влияния на судебную практику. Саму идею выяснять на суде классовую принадлежность преступника Ленин назвал величайшей глупостью. Суды просто поддерживали порядок и закон против любых нарушителей. В Уголовном кодексе 1922 года принцип классового суда не упомянут. Но в 1924 году видные юристы, особенно прокурор РСФСР Крыленко, подняли вопрос о применении классового подхода при назначении наказаний. После периода колебаний и противоречивых приказов Верховный суд РСФСР 29 июня 1925 года издал инструкцию со специальным предостережением против классовой дискриминации в уголовном судопроизводстве. По официальным данным, общее число лиц во всех местах заключения в СССР составило на 1 января 1925 года 144 тысячи человек, на 1 января 1926 года 149 тысяч, и на 1 января 1927 года 185 тысяч человек. Для сравнения, в 1905 году в тюрьмах России находилось 719 тысяч заключенных, а в 1906 году 980 тысяч. До срока в середине 20-х годов условно освобождались около 70% заключенных. По опубликованным за рубежом данным, представленным антисоветской миграцией, в 1924 году в СССР было около 1500 политических правонарушителей, из которых 500 находились в заключении, а остальные были лишены права проживать в Москве и Ленинграде. В исправительно-трудовом праве был заложен основной принцип, что приговор к лишению свободы всегда предполагают принудительные работы, хотя на срок до трех месяцев они возможны и без лишения свободы. Арестные дома для лиц, ждущих суда, были введения НКВД. Осенью 1918 года появляются упоминания о концентрационных лагерях вначале как о месте превентивного, а не карательного заключения, поэтому принцип принудительных работ там не применялся. С весны 1919 года заключение по решению ЧК в концлагерь использовалось и как карательная мера. 16 октября 1924 года в цик утвердил Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, тк который регулировал организацию и режим содержания осужденных. В кодексе отмечалось, что вместо тюрем нужно усовершенствовать и максимально развить сеть трудовых сельскохозяйственных, Ремесленных и фабричных колоний и переходных исправительно трудовых домов, устраиваемых преимущественно вне городов. Труд заключенных из трудящихся засчитывался из расчета 2 дня работы за 3 дня. В особую категорию выделялись профессиональные преступники и нетрудящиеся, совершившие преступления вследствие своих классовых привычек, которые содержались в условиях более строгого режима. И ТК не содержал никаких упоминаний, о местах заключения, находившихся под контролем ОГПУ. Этот пункт был изъят в ходе обсуждения. Между тем, в ведении ОГПУ находились не только самые суровые места заключения, но и самые гуманные – рабочие коммуны для молодых правонарушителей, которые действовали по принципу открытой тюрьмы. Кстати, в течение 20-х годов в местах заключения ОГПУ Еще поддерживалась старая традиция уважительного отношения к политическим заключенным из числа оппозиции. Заключение в предназначенный для политических концлагерь считалось более легким наказанием. С обострением противоречий внутри партии это положение менялось. В Кодексе законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года был узаконен фактический брак. Достаточными условиями для его признания были совместное проживание, ведение общего хозяйства, совместное воспитание детей. Третьи лица могли быть свидетелями наличия этих оснований в случае споров между совместно проживающими. Устанавливался единый минимальный возраст вступающих в брак – 18 лет. Местным исполкомам было предоставлено право в исключительных случаях снижать брачный возраст женщины, но не более чем на один год. Признавалось совместным, то есть общим, имущество супругов, нажитое в браке. Кодекс дал право суду выносить решение об отбирании детей до 14 лет у родителей и передаче их органам опеки и попечительства разрешил усыновление несовершеннолетних. Одно из тяжелейших наследий, которое получила советская власть – сиротство. Согласно некоторым оценкам, с 1914 по 1921 год Россия потеряла около 16 миллионов человек, вследствие чего распалось множество семей и возникла массовая беспризорность. Вопрос о ней был поставлен на государственном уровне уже во время Гражданской войны, на Всероссийском съезде по защите детства, который состоялся в 1919 году. В январе 1921 года была создана деткомиссия, которую возглавил Дзержинский. Изучение вопроса юристами и педагогами привело к выводу, что решение проблемы возможно только при сочетании усилий государства с молекулярной инициативой людей и был взят курс на укрепление семьи. В 1926 году был отменен запрет на усыновление, установленный в 1918. С 1923 по 1925 годы наркомьюст разработал три новых проекта закона о семье. Проекты эти были либеральными. Они уравнивали фактический брак с официально зарегистрированным, а также упрощали процедуру развода. Проекты были опубликованы и получили большой общественный резонанс. Резко отрицательно отнеслись к ним крестьяне. По их мнению, фактический брак без регистрации подрывал основы сельского домохозяйства и был несовместим с принципами патриархальной семьи. По другим основаниям с ними были солидарны так называемые протекционисты, которые считали, что новый закон поставил бы женщин в более тяжелое положение. В эту группу входили партийные работники, квалифицированные рабочие и служащие, а также ведущие юристы. К сторонникам законопроектов относились так называемые «прогрессивные юристы», которые приветствовали освободительное влияние новых норм, ослабляющие гнет патриархальной семьи. К ним примыкали те, кого с натяжкой можно назвать «феминистами», защитники интересов женщин. Новый закон был принят в 1927 году и сильно отличался от проекта. Он утверждал большое значение регистрации брака и для семьи, и для общества, но в то же время существенно либерализовал отношения полов, признавая фактически брак как совместное проживание и ведение хозяйства, содержание и воспитание детей. В 1920 году Россия стала первой страной в мире, которая легализовала аборты. К концу 20-х годов это стало одним из важных факторов снижения рождаемости. В 1934 году в Москве на 100 родов приходился 271 аборт. Указ 1936 года о запрещении абортов несколько поправил дело, но к прежнему репродуктивному поведению население уже не вернулось. С 1917 по 1936 годы в СССР произошел полный пересмотр официальных воззрений на роль семьи в обществе, от утопии отмирания семьи к ее государственной и идеологической поддержке. Как пишет американская исследовательница Голдман, автор книги «Женщины, государство и революция. Советская политика в области семьи и общества. 1917-1936 годы». Наряду с понятиями «социалистическая государственность» и «социалистическая законность» семья вошла в новую святую троицу партийной идеологии. Сноска автора. В книге дан интересный анализ отношения к семье в разных революционных движениях России начала века. Взгляды большевиков сильно отличались от социального экспериментаторства радикальных движений и были скорее нацелены на анализ проблемы с акцентом на процесс трансформации семьи при переходе от аграрного к индустриальному обществу. Конец сноски. Замечания. Источники и составные части советского проекта. В 20-е годы стали все более четко просвечивать основные черты строящегося советского порядка. СССР восстанавливался как держава со своим особым представлением о мироустройстве, исключающим как империалистическую глобализацию под эгидой Запада так и униформизацию человечества через мировую пролетарскую революцию. Восстанавливались и развивались основные черты России и СССР как цивилизации. В советское время через школу и прессу в массовое сознание вошло очень упрощенное представление о том, что советский строй создавался исключительно в рамках доктрины большевиков. Это мнение исторически неверно. На деле... Основные черты советского строя складывались в сотрудничестве, диалоге или борьбе всего спектра культурных и политических течений, отражающих идеалы и интересы всех частей российского общества, очень сложного и социально, и культурно, и этнически. Более того, большое влияние на это строительство СССР оказывало участие в той или иной форме и зарубежных сил, и находящихся в эмиграции элементов российского общества. Главный поток в становлении нового порядка жизни складывается путем отбора форм, перебираемых и испытываемых на молекулярном уровне, в мысли и опыте миллионов людей. Чем лучше и умнее ведется наблюдение за молекулярными процессами, тем быстрее и точнее выбираются тенденции грубыми политическими силами. Вообще, плодотворность или бесплодность социальных движений устанавливается и получает оценку в официальной истории позже когда победившая ветвь строит свою мифологию. Сама же эта ветвь вбирает в себя материал бесплодных или потерпевших поражения, и этот материал обычно составляет большую часть массы победившей ветви. Какова, например, роль бесплодных народников в становлении советского проекта и потом строя? Думаю, она гораздо больше, чем роль марксистов. Начать с того, что в момент выбора огромное значение имеют аргументы от противного, осознание того, чего мы не хотим. Поэтому даже противник, который сумел наглядно и жестко показать нам тот альтернативный путь, которого мы не хотим, становится важнейшим участником выработки решения нашим необходимым соавтором. Когда Центральная Рада Украины для защиты от великодержавных большевиков опиралась на военную силу немцев, германская оккупация была важным доводом за то, чтобы отойти от Рады. Когда после этого Петлюра поехал за помощью к Пилсудскому и на Украину нахлынули поляки, для украинского крестьянства это было простым и убедительным доводом за то, чтобы поддержать Красную Армию и воссоединиться с Россией в виде СССР. Другой важный вид участия соавторов оппонентов заключается в испытании, прохождения альтернативного пути вплоть до наглядного исчерпания его возможностей. Такую работу проделали в 1906-1913 годах консервативные реформаторы России в виде Столыпинской реформы. Столыпин верно понимал суть той исторической ловушки, в которую попала Россия в начале XX века. Необходима срочная модернизация хозяйства и общества при мощном сопротивлении практически всех сословий России, Столыпин испытал вариант такой модернизации через развитие капитализма в деревне, через разрушение общины и превращение крестьян в предпринимателей фермеров и рабочих. И самому Столыпину, и марксистам казалось, что шансы на успех велики. Во главе реформы стоял сильный, умный и знающий человек, большой патриот России. В его руках были все реально имевшиеся ресурсы государства. Он все сделал лучшим образом выявил сущность и возможность этого пути полностью, наглядно и честно. Не будь огромного опыта реформы Столыпина, не было бы и НЭПа. То же самое с возможностью обойтись без революции. Член ЦК партии кадетов Гредескул писал 5 июня 1906 года. Наша цель – исчерпать все мирные средства. Во-первых, потому что если мирный исход возможен, то мы не должны его упустить. А во-вторых, Если он невозможен, то в этом надо вполне и до конца убедить народ до самого последнего мужика. Раньше уже говорилось, как выкристаллизовывались черты советского строя между февралем и октябрем. В сотрудничестве, диалоге и борьбе между либералами и социалистами, разделившимися на два пути. Обычно мы не задавались вопросом, а куда девались после гражданской войны те культурные силы, которые были с белыми или хотя бы не с большевиками. В массе своей эти люди, тяготевшие к кадетам, меньшевикам и эсерам, а то и бывшие активными деятелями этих партий, как раз и занялись советским строительством на тех постах, что соответствовали их знаниям и квалификации. Кто-то из них побыл в эмиграции и вернулся быстро. Например, Вернацкий, член ЦК партии кадетов, заместитель министра временного правительства, вернулся, и стал одним из виднейших руководителей союзной науки. Председатель Центральной Рады Грушевский тоже вернулся и стал академиком Академии наук Украинской ССР. Эти люди, конечно, не стали большевиками, но этого от них и не требовалось, это было бы нелепостью. И разумеется, приняв советский проект в главном, они в своей работе использовали все те культурные ресурсы, которые накопили во время своих раздумий и действий, будучи кадетами, меньшевиками и так далее. Русская культурная миграция в малой степени интегрировалась в духовное и научное творчество на Западе. Эмигранты думали и писали о России, а даже если и о Западе, то в большой степени для России, смотря на Запад русскими глазами. Нам в известной мере повезло, что западная элита, в общем, не сумела оценить того культурного потенциала которую принесла с собой эмиграция из России. Немецкий писатель Бёль пишет в статье «Россия глазами европейца. Общественные науки и современность. 1995 год. Номер 4». Между Западом и высланными или эмигрировавшими диссидентами истинного сближения не произошло. Использовать их в своих целях, втягивать в поверхностную и эгоистическую партийную борьбу – Действительные причины, которые не могли быть им понятны, было преступлением со стороны западных правых. А за западными левыми остается вина в том, что к религиозным мотивам русских они относились с пренебрежением или презрением. Интеллектуальный продукт иммиграции негласно тек в Россию. Сноска автора. Во время перестройки, когда труды иммигрантов довольно широко публиковались в СССР, вызывал удивление тот факт, что с их основными идеями мы, оказывается, были знакомы. Много переносчиков внутри и вне СССР работало для этого. Конец сноски. Трудно точно оценить, какое влияние на сознание руководящих и научных кадров СССР оказали труды специалистов, далеких от большевизма, но это влияние, без сомнения, было велико. Достаточно упомянуть Чаянова, вклад которого в разработку концепции НЭПа очевиден. Ведущие ученые, тяготевшие к кадетам, вырабатывали основы научной политики СССР и принципы становления научной системы, которая стала одним из столпов оснований советского строя. Потому так жестко разрушалась эта система в 90-е годы. Учительский съезд 1918 года определил самые важные принципы строительства советской школы, едва ли не главного генератора советского общества. Но ведь среди учителей авторитета сэров и меньшевиков был гораздо сильнее, чем большевиков. Во время перестройки сильно заостряли внимание на том, что некоторые из бывших кадетов или меньшевиков были репрессированы. Да, это так. Весь верхний слой политически активной интеллигенции во время репрессий потерпел тяжелый урон. Но думаю, никак нельзя сказать, что при этом оппоненты большевиков истреблялись больше, чем Ленинская гвардия. Пожалуй, даже наоборот. Более вероятно, что репрессии в среде элиты проводились не по партийному признаку, а следуя логике групповой войны в ходе большого столкновения двух тенденций в самом советском руководстве. При этом, конечно, первыми жертвами становились самые активные люди, которые и раньше проявили свой метущийся характер. Хороший пример дает случайно попавшее мне на глаза – Биография видного специалиста по международному праву профессора Ключникова, 1886-1938 год. Накануне октября он был приват-доцентом Московского университета. Летом 1918 года участвовал в левоэссеровском мятеже в Ярославле. Был заместителем министра в Первом антисоветском правительстве гражданской войны, Уфимской директории. Затем примкнул к Колчаку и стал министром иностранных дел в его правительстве. В 1919 году после разгрома Колчака эмигрировал и входил в Парижский комитет партии кадетов. Читал курсы лекций в Париже и Брюсселе. Затем совершил поворот от радикального антисоветизма к идее примирения с советской властью и стал редактором журнала «Смена Вех». Его статья дала название и первому сборнику «Смена Вех». Одна из научных статей Ключникова, посвященная подготовке Генуэсской конференции, привлекла внимание Ленина, и он пригласил его в качестве эксперта советской делегации в Генуэ. В 1923 году Ключников вернулся в СССР и стал преподавать в коммунистической академии. Позже был репрессирован. Вклад Ключникова в развитие советского международного права сегодня оценивается очень высоко. Нет сомнений и в том, что на геополитические представления советского руководства и, думаю, самого Сталина, повлияли труды, созданные в эмиграции в русле культурно-научного направления, называемого евразийством. Это было развитие концепции России СССР в рамках цивилизационного подхода. Наверняка можно сказать, что только в эмиграции, вне контроля жесткой в то время идеократической системы советского государства, только и могла быть разработана доктрина евразийства так важная именно для самопознания СССР. Сложность была в том, что Сталин, внимательно наблюдая за мыслью евразийцев и переводя их идеи на язык советской идеологии, в то же время был вынужден открещиваться от них, чтобы не размывать в то трудное время фундамент официальной марксистской идеологии. Сноска автора. Один из деятелей евразийства Устрялов, вернувшийся в СССР, в своих записках удивляется тому, что Сталин периодически отмежевывается от евразийцев, в то время как они говорят по сути то же самое, что сам Сталин. Конец сноски. Почему советское руководство не вбирало плодотворных идей и целых концепций альтернативных течений? Потому что их плодотворность зачастую была безопасна, когда эти концепции были сбоку от главного ствола, хотя бы они и были связаны с неприемлемыми для этого главного ствола идеями. Но при включении их в главную доктрину, они могут обернуться разрушительным творчеством. И тут главное, не перейти допустимую грань риска. Культура первого периода. Комментарии из 2001 года. По отношению к советскому строю и ко всему советскому проекту, наш нынешний культурный слой, возможно даже в большинстве, совершил, на мой взгляд, огромную историческую нечуткость и несправедливость. Дело тут не в политике, а в чем-то более глубоком, оттого и кризис у нас пока что безвыходный. И нечуткость эта не только к советскому строю, но и к тем светочам нашей культуры, которые этот строй художественно чувством осмыслили – Шолохову, Есенину, Платонову, Рубцову. Дело не в морали, из этой несправедливости вытекает огромная ошибка, которая может нас погубить. Ныне живущая интеллигенция не проявила интереса и воли, чтобы понять суть советского строя через слово культуры. Она увлеклась вторичными, а часто всего лишь политическими вопросами. Свиридов писал в своих записках. «Художник различает свет, как бы ни был мал, иной раз источник, и возглашает этот свет. Чем не более он стихийно одарен, тем интенсивнее он возглашает о том, что видит этот свет, эту вспышку, протуберанец». Пример тому – великие русские поэты – Горький, Блок, Есенин, Маяковский, видевшие в революции свет надежды – источник глубоких и благотворных для мира перемен. А мы именно перестали слышать великих русских поэтов и отбросили свет надежды – источник глубоких и благотворных для мира перемен. Не поняв главного, интеллигенция убедила читающий народ не ценить этого сокровища, выбросить его на помойку. Сегодня, чувствуя уже на своей шкуре, что случилось что-то неладное, наш культурный слой, однако, не задумывается о главном, а все еще надеется продраться к чему-то хорошему по той же дорожке, по какой повел ее Горбачев. К чему именно? Чего вы хотите? И к чему вы зовете людей? То, что пришлось наблюдать за последние 15 лет в среде интеллигенции и у нас, и на Западе, для меня остается тяжелой загадкой и рождает плохие предчувствия. Ведь культура невозможна без исторической преемственности, без того, чтобы прислушиваться к слову предшественников. Я знаю, например, что человек не может встать на ноги как химик, если он не поймет интеллектуального и духовного подвига Роберта Бойля, а потом Джона Дальтона и Лавуазье. Ведь чтобы оторваться от натурофилософии и алхимии и совершить переход в науку, Создать представление об атоме, химическом элементе и веществе, им пришлось преодолеть мировоззренческую пропасть, знать и чувствовать оба ее края. Как же можно к ним не прислушаться? Конечно, можно взять учебник 2000 года, освоить кое-какие навыки и стать хорошим служащим в лаборатории. Но случись серьезный кризис самих оснований твоей науки, и ты поплывешь как щепка. Так же и в наших взглядах на общество. Вот интеллигенция 10 лет благосклонно внимала злобным и по всем признакам недостойным людям типа Волкогонова, которые лили грязь на Ленина. Допустим, такая пошла идеологическая волна. Но ведь надо вспомнить уважаемых людей, которые близко наблюдали труд Ленина. И если среди них были такие, кто этот труд ценил очень высоко, к ним надо было бы прислушаться, даже если мнения великих современников расходились. Когда умер Ленин, Махатмы Индии прислали в СССР послание, где говорилось, что умер самый великий человек на земле. А ведь это писали не политики, надо же постараться их понять. Великий экономист Запада Кейнс, который в те годы работал в России, считал сам тип мышления Ленина выдающимся явлением культуры. Плевать нам и на Кейнса? А на кого не плевать нашему демократическому интеллигенту? Если какой-нибудь Лев Разгон скажет нынешнему русскому интеллигенту «Не читайте Горького и Маяковского», он и не будет. А завтра какой-нибудь Радзинский скажет «Не читайте Толстого и Чехова», и их не будут читать. Вот отсюда и плохие предчувствия. Об Октябрьской революции привыкли слушать. Переворот, переворот, нелегитимные, Керенского свергли. Но почему же в этот момент память не подсказывает те слова, что сказал Александр Блок о тех двенадцати, что выгоняли из России этого пошлого массона. В белом венчике из Рос, впереди Иисус Христос. А Блок именно знал оба края пропасти. В интересных рассуждениях Бухарина на первом съезде советских писателей 1934 год о поэзии попутчиков революции звучит смесь высокомерия и ревности пришедшего к власти политика который с наивностью Неофита считает именно себя и своих носителями сокровенного знания, революционной истины. Но то, что он считал свидетельством ограниченности, заблуждений великих поэтов, сегодня открывает нам важный смысл русской октябрьской революции в их восприятии. Бухарин говорил о философии творчества Блока. «Здесь есть нечто и от старого славянофильства, которому стал противен торгаж подправленного народничеством». С великой болью Блок угадывал по вечерним кровавым закатам и грозовой атмосфере грядущую катастрофу и надеялся, что революционная купель, быть может, приведет к новой братской соборности. Вот что видел православный поэт в октябре – признак новой братской соборности. Да, Бухарину это противно. Блок понял революцию не так, как понимал ее сам Бухарин, и он отверг прозрение поэта – Но разве это апоэтизированная идеология, эти образы, эти поиски внутреннего мистического смысла революции лежат в ее плане? Разве тайный смысл поэтической речи Блока хоть в малой степени родственным пролетариату? Разве это прелюдия к новому миру? Конечно нет. Но в этом споре с Блоком Бухарин вступает как умный, но все же доктринер он именно не понимает русской революции как биение кармического сердца, как броска к граду Китежу. Она для него всего лишь приведение в соответствии производительных сил и производственных отношений. Надо подчеркнуть, что Блок выступает вовсе не только как мистик, искатель тайных смыслов и признаков соборности. Блок говорил о революции на языке геополитики, мироустройства, идеи прорыва всемирного диктата Запада. И это, конечно, не нравится Бухарину, мечтающему именно о пролетарской мировой революции по канонам евроцентризма. Социалистический машинизм и расцвет на этой основе новой культуры не витали перед его, Блока, умственным взором. Бухарин говорил о скифах Блока, будучи, видимо, уверен, что слушателей ужаснет намек на то, что Блок грешит евразийством. «Сегодня нас это не ужаснет». И полезно вспомнить оценку видного идеолога, которого во время перестройки нам представили как лидера антисталинской альтернативы в большевизме. Бухарин судит скифы так. Это воспевание новой расы, азиатчины, самобытности, скифского миссионизма, очень родственной философской позиции блока. Не напоминает ли оно некоторыми своими тонами и запахами цветов евразийства? А вот другой поэт, свидетель и мыслитель революции патриарх русского символизма и художественный идеолог крупной буржуазии, на склоне лет вступивший в коммунистическую партию, Валерий Брюсов. Разве можем мы отмахнуться, не прислушаться к его словам? Ведь для него революция была именно пропастью, и он тоже разглядел оба ее края. Он написал, «Пусть гнал нас временный ущерб в тьму, в стужу, в поражение, в голод. Нет!» Не случайно новый герб зажжен над миром, серп и молот. Дни просияют маем небывалым, жизнь будет песней, севом златоалым, на всех могилах прорастут цветы. Пусть пашни черны, веет ветер горный, поют, поют в земле святые корни, но первой жатвы не увидишь ты. И наконец вспомним Есенина. Для меня он – именно лирическое выражение советского строя с предчувствием тех тягот, что нас ждали впереди, когда люди поверили, что город Китиш существует, что он возможен, но еще не хочется думать, что за него придется рвать жилы в труде и войне. Стоит опять прочитать Бухарина. Это был умный ненавистник крестьянской и аристократической культуры. С мужицко-кулацким естеством прошел по полям революции Сергей Есенин звонкий песенник и гусляр, талантливый лирический поэт. Бухарин признает, что Есенин был певцом социализма и задает вопрос, но что это за социализм? Это социализм или рай? Ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашню, где избы новые кипарисовым тесом крытые, где дряхлое время, бродя по лугам, Сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сыченую брагой. Этот социализм прямо враждебен пролетарскому социализму. Бухарин, на мой взгляд, верно ухватил идеал Есенина, но только враждебен он был вовсе не социализму русского пролетариата, а социализму самого Бухарина и его идейных соратников. Хорошо это или плохо? Но подсознательно идеал советского человека был именно близок к тому, что писал Есенин.